16. Типы сценариев. Победители, непобедители и неудачники. Сценарий дается человеку на всю жизнь, в его основе лежат детские решения и родительское программирование, которое постоянно подкрепляется. Подкрепление может принимать форму повседневных контактов, как в случае с сыновьями, работающими на своих отцов, или с дочерьми, которые каждое утро звонят матерям, чтобы посплетничать. Иногда оно происходит в более тонкой, но не менее действенной форме, посредством переписки. После смерти родителей их указания продолжают жить в голове индивида. На языке сценарного анализа неудачник называется лягушкой Неудачница – гусыней. Победитель – принцем, а победительница – принцессой. Родители хотят, чтобы их дети стали победителями или неудачниками. Родители могут желать, чтобы дети были счастливы в той роли, которую они для них избрали, но не хотят, чтобы отпрыски изменили их выбору, разве что в особых случаях. Мать, которая выращивает гусыню, возможно, хочет, чтобы та стала счастливой гусыней, но будет пресекать любые попытки девочки превратиться в принцессу. Кем, по-твоему, ты являешься? Отец, воспитывающий принца, желает своему сыну счастья, но он готов видеть его скорее несчастным, чем обратившимся в лягушку. — Как ты мог так с нами поступить? Мы дали тебе все самое лучшее! Начинать сценарный анализ надо с определения того, к чему он ведет своего обладателя, к победе или к поражению. Часто это легко обнаружить, слушая, что говорит человек. Из уст победителя можно услышать «Я сделал ошибку, но этого больше не повторится. Теперь я знаю, как это нужно делать». Неудачник же употребляет фразы, начинающиеся со слов «Если бы, я должен был, да, но...» Есть также люди, которые всегда немного промахиваются, и их мы называем «непобедителями». Сценарий таких индивидов требует от них напряженной работы, но не с целью одержать победу, а просто чтобы остаться при своих. Они часто употребляют слова «по крайней мере», «по крайней мере я не сделал» или «у меня по крайней мере есть это». Из непобедителей получаются отличные соратники, служащие и рабы, так как они верные, трудолюбивые и благодарные, а от них редко бывают неприятности. Это очень милые люди, и соседи нередко отзываются о них с восхищением. Победители создают неприятности для остальных косвенным образом. Ведя борьбу между собой, они вовлекают невольно в нее и окружающих. Больше всего вреда себе и другим причиняют неудачники. Даже если им удается взойти на вершину, они по-прежнему остаются неудачниками, и когда наступает время расплаты, такие люди срываются вниз, увлекая за собой остальных. Победитель – это человек, выполняющий контракт, который он заключил с миром и с самим собой. То есть если он решает что-либо сделать, то подходит к делу со всей ответственностью и через какое-то время достигает своей цели. Его контрактом или амбицией может быть 100 тысяч долларов на банковском счете. Возможно, он решит пробежать милю менее чем за 4 минуты или стать доктором философии. Если человек добивается этого, то, безусловно, является победителем. Но если ему удается заработать только 10 тысяч долларов, если он приходит вторым с результатом 4.05, или если все его достижения ограничиваются защитой, магистерской диссертации, то он не победитель. Важно отметить, что обычный индивид ставит перед собой цель на основе родительского программирования, но последнее решение принимает взрослый. И еще. Если человек ставит целью пробежать милю за 4.05 и делает это, то он победитель, в то время как тот, кто идет на результат 3.59, но приходит на финиш, имеет 4.05, Является непобедителем, даже если опережает того, кто не претендовал на такие быстрые секунды. Победитель — это тот, кто становится капитаном футбольной команды, встречается с самой красивой девушкой или выигрывает в покер. Непобедитель никогда не промахивается по мячу, назначает свидание симпатичной девушке или по окончании игры остается при своих. Неудачник вообще не попадает в команду, у него нет девушки или он проигрывает все деньги. Кроме того, капитан команды, играющей во второй лиге, ничуть не хуже капитана, чья команда играет в первой, потому что каждый волен выбирать свою лигу и быть оцененным по тем параметрам, которые сам для себя установил. Даже тот, кто решает тратить на еду меньше, чем все его соседи и при этом не заболеть, тоже играет, В какой-то лиге, если он справляется с поставленной задачей, его объявляют победителем. Тот же, кто заболевает – неудачник. Классическим примером неудачника является человек, который без достаточных оснований заставляет себя страдать от той или иной болезни, либо доносит себе увечья. Если же у него есть достаточное основания, он может стать мучеником, а это лучший путь к победе через поражение. Победитель знает, что он будет делать в случае поражения, но не говорит об этом. Неудачник не знает, что нужно делать, если проиграет, но любит разговаривать о том, что произойдет, когда он победит. Достаточно всего пару минут понаблюдать за поведением человека во время игры в карты, на сеансе семейной терапии, на фондовой бирже, или послушать, как он спорит с супругой, чтобы понять, кто он, победитель или неудачник. Как правило, победитель получает свой выигрыш благодаря контрсценарным лозунгам заботящегося родителя. Своим выигрышем не победитель обязан сценарным предписанием контролирующего родителя. Неудачник же постигает расплата за то, что живущий в нем демон поддался на провокации и искушения, исходящие от сумасшедшего ребенка одного из родителей. Сценарное время Независимо от того, к чему ведет сценарий, к победе или поражению, он помогает структурировать время между первым «здравствуй» у материнской груди и последним «прощай на кладбище». Наполнить и опустошить жизнь можно деланием или, напротив, деланием чего-либо. Можно делать нечто всегда, не делать никогда, не делать до или после, Делать снова и снова или же до тех пор, пока не останется ничего, что нужно сделать. Это дает повод для сценариев всегда и никогда, до тех пор и после. Снова и снова и сценария с открытым финалом. Проще всего объяснить сказанное на примере греческой мифологии, ибо греки имели вкус к подобным вещам. Сценарий никогда представлен танталом, который был обречен на вечные страдания от голода и жажды и, видя перед собой еду и питье, не имел возможности к ним прикоснуться. Людям с такими сценариями родители когда-то запретили делать вещи, которые они больше всего хотят сделать. Они терпят, воистину, танталовые муки, жизнь их полна соблазнов, которым они не имеют права поддаваться». Но они не пытаются снять с себя родительское заклятие, поскольку их ребенок испытывает страх перед наиболее желанными для них вещами, и они терпят танталовы муки добровольно. Сценарий всегда наводит на мысли об Ариатне, которая осмелилась бросить вызов богине искусств и ремесел Минерве, за что была превращена в паука и приговорена всю свою жизнь плести паутину. Такой сценарий исходит от злорадных родителей, которые говорят «Если это то, чем ты хочешь заняться, можешь заниматься этим всю свою жизнь». Сценарий «до тех пор» или «прежде чем» Подражает истории царя Ясона, которому было сказано, что он не станет царем до тех пор, пока не пройдет ряд испытаний. Успешно справившись со всеми, он получил обещанную награду, после чего прожил еще 10 счастливых лет. Геркулес имел такой же сценарий. Он мог стать богом только после 12 лет рабства. Сценарий «после» ассоциируется с Дамоклом, которому было позволено на один день занять место царя. Дамокл наслаждался всеми благами жизни до тех пор, пока не заметил над своей головой меч, висящий на одном тоненьком волоске. Девиз такого сценария гласит. Какое-то время ты можешь получать от жизни удовольствие, но после этого начнутся неприятности. Сценарий снова и снова был у Сизифа. Согласно приговору богов, он должен был катить на вершину горы огромный камень, но когда до вершины оставалось совсем немного, камень срывался вниз, и ему приходилось все начинать сначала. Это классический сценарий «Я почти это сделал», где одно «если бы» приходит на смену другому. Сценарий с открытым финалом также называется «журавлем в небе» и принадлежит победителю Его древнегреческой параллелью является миф о Филемоне и Бавкиде, которые в качестве награды за свои добрые дела были превращены в лавровые деревья. Пожилые люди, выполнившие все родительские предписания, не знают, что им делать дальше, поэтому они проводят остаток жизни, уподобляясь растениям, либо увлекаются сплетнями и пересудами, уподобляясь шелестящим на ветру листьям. Такая участь постигает многих матерей, чьи дети выросли и разбежались, и пенсионеров, которые отработали на каком-нибудь предприятии положенный срок, выполнив тем самым обязательства по контракту, а заодно и предписание своих родителей. Как мы говорили, в домах престарелых обитает много пожилых пар, которые не знают, чем занять время в ожидании земли обетованной. Перейдя в лучший мир, люди, которые с уважением относились к своим подчиненным – Получат право водить свои большие белые автомобили по левой полосе, и им не будут сигналить и грубить всякие об на хот-родах. Хот-род — автомобиль с усовершенствованным форсированным двигателем. «В молодости я и сам любил острые ощущения», — скажет папочка. «Но в наше время...» — а мамочка добавит. «Ты не поверишь, что они... А мы всегда платили наши». Трагические сценарии. По-прежнему ведутся споры по поводу того, являются ли победители победителями, потому что у них такие сценарии или потому что они получили разрешение быть независимыми. Но почти нет сомнений в том, что неудачники следуют программе, заложенной в них родителями и побуждением своих внутренних демонов. Трагические сценарии, которые Штайнер называет «гамортическими», делятся на благородные и неблагородные. Первые служат источниками вдохновения, на их основе пишут драмы и трагедии. Неблагородные воспроизводят старые сцены и сюжеты с одним и тем же скучным составом исполнителей на фоне одних и тех же затасканных декораций. Во втором случае события разворачиваются в местах, специально предназначенных для того, чтобы неудачники пожинали плоды своих сценариев. Это могут быть бары, ломбарды, публичные дома, суды, тюрьмы, больницы и морги. Концовки таких спектаклей всегда стереотипны, поэтому в них несложно увидеть сценарные элементы. Книги по психиатрии и криминалистике, изобилующие примерами из клинической и следственной практики, являются отличными пособиями по изучению сценариев. Механизм передачи плохих сценариев называется фашистской усмешкой, которая работает по принципу тоскующего заключенного. Фашистская усмешка стара как мир. Мы вкратце пишем в чем состоит ее суть. Людям говорят, что царь или полководец завоеванного народа, грязный, несуразный и неотесанный тип, он похож скорее на животное, чем на человека. Взяв в плен, его одевают в лохмотье и сажают в клетку, в которой нет ни туалетных принадлежностей, ни столовых приборов, ни даже посуды. Спустя неделю или около того его выводят на всеобщее обозрение, чтобы люди могли убедиться, какой он грязный, несуразный и неотесанный. Животное, а не человек. И чем дальше, тем больше он соответствует этому описанию. Тогда завоеватели с улыбкой произносят «Мы же вам говорили». Дети тоже находятся в плену у своих родителей, и те могут делать с ними все, что захотят. Например, девочки говорят, что она истеричка, которая только и знает, что плакать из жалости к себе. Родителям известно ее слабое место, и они могут мучить ее в присутствии гостей, пока она не почувствует себя несчастной и не заплачет. Девочка знает, что родители назовут это проявлением жалости к самой себе, поэтому изо всех сил старается сдерживаться, и когда она все-таки дает волю слезам, это похоже на взрыв. Тогда родители получают право сказать «Что за истерическая реакция? Каждый раз, когда у нас гости, она начинает реветь, ну и плакса» и так далее. Главный вопрос, который сценарный аналитик должен задать самому себе, таков – «Как бы ты воспитывал ребенка, чтобы он вел себя подобно этому пациенту, когда вырастет?» Тренируясь таким образом, психотерапевт будет знать многое о том, как проходило детство пациента еще до того, как тот успеет что-то о себе рассказать. Людям, которые вышли на свободу после долгих лет тюрьмы, мир может показаться холодным и жестким. Он будет вызывать у подобных индивидов такой страх, что они поспешат вернуться в тюрьму, совершив какое-нибудь преступление. Да, в тюрьме жизнь тоже не сахар, но там все знакомо, они знают правила, соблюдая которые, никогда не попадут в серьезную переделку. В конце концов, там остались их друзья. Точно так же пациент, пытающийся вырваться из тюрьмы своего сценария, обнаруживает, что мир не встречает его с распростертыми объятиями. Отказавшись от игр, он теряет старых друзей. Ему нужно заводить новых, а это не так-то и легко, поэтому он возвращается к прежней жизни, подобно тоскующему заключенному. Итак, мы продвинулись еще дальше в изучении сценариев и их влияния на людей.